Да, да, все не то, все не так, и вот это не то, а и вот это вот не так, это все не так было, и вот здесь я помню, я помню, все не так было. Give Хорошо, хоть парк оставили Скамейку вот Сделали А раньше Раньше здесь такое было Лес огромный Сосны здоровые И гномы, гномы Под каждой сосной копошатся И истории разные рассказывают Про белоснежку, например Это было Очень-очень давно. В одной далекой стране жила королева несказанной красоты. Королева очень любила вышивать. К началу нашего рассказа она сидела с вышивкой у окна. Раз стежок, два стежок, вот и солнышко сияет, и чудесный уголок вдруг на ткани возникает. Ай! Кровь палец уколола. А какое бы было бы счастье, если бы у меня была дочь с красными, как кровь, губами, белым, как снег, личиком, а косы у неё, чтобы были тёмные, как чёрное дерево. Наверное, эту её мечту подслушали добрые волшебницы. Во всяком случае, весной мечта ее сбылась. Маленькая моя Белоснежка. Вот только это и сказала королева. И умерла. Внезапно, как свечка, погасла. И осталось у девочки на память о маме лишь одно это необычное имя. Белоснежка. А король, ну что король, он был мужчина в полном расцвете сил. Он взял, да и женился еще раз. Новая королева была очень красива, очень богата. Но вместе с тем она была зла и завистлива. Среди ее несметных сокровищ было волшебное зеркало, в которое она смотрела с целыми днями. Свет мой зеркальце, скажи. Да всю правду покажи. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Ну, отвечай. Ты прекрасно вспомнил. Ты на свете всех милее, всех румяней и белее. Слышали? Это я. Если же зеркало ей отвечало, что хотя она всех и милее, и белее, но вот кое-где есть кое-кто и получше, мачеха Белоснежки приходила в такую ярость, что немедленно посылала своего доверенного человека разыскать и убить несчастную красавицу-соперницу. Но однако шло время, и в королевском замке подрастала Белоснежка, которая день ото дня становилась все прекраснее и прекраснее. И все, все любили Белоснежку не только за ее красоту, но и за доброе сердце. Впрочем, королева ее ненавидела, с тревогой наблюдая за тем, что в замке под самым ее носом подрастает еще одна соперница. Конечно же, она делала все, чтобы красота девушки увяла, не успев расцвести. Белоснежка выполняла самую черную работу, одевалась в самые рваные лохмотья, но она не унывала. Таская воду из колодца или убирая на кухне она мечтала. Мечтала о том, что когда-нибудь будет жить подальше от мачехи. Мечтала о том, что когда-нибудь встретит прекрасного принца. Она мечтала и пела. И даже птицы замолкали, чтобы послушать ее чудесную песенку. Веники, тазики, тряпки. Пусть в мир войдёт чистота. Моим стираем я, А в сердце вечно мечта, петь Короче, принц и в самом деле появился. Ах, это сон. Нет, дорогая, это не сон. Это я. Я хочу увезти тебя в свой замок. И увез бы. Да вот только на их беду королева как раз взяла в руки волшебное зеркальце по привычке и говорит ему. Ну-ка, зеркальце, скажи. Ну и так далее. А зеркало помолчало немного, а потом и говорит. Хоть вы и прекрасны собой, королева, и всё же прекраснее юное дело. Ее славный сын королевский полюбит, а вашу красу белоснежка погубит. Королева позеленела, И тут же приказала своему доверенному человеку, тому самому, который убивал всех ее соперниц, завести Белоснежку в лес и ее, ну, устранить. А человеку стало жалко девочку. В лес-то он ее завел, а в лесу и отпустил. А обрадованный мачехе принес сердце зайца и сказал, что это сердце Белоснежки. Впрочем, королева зря обрадовалась, потому что вся эта история после этого только и началась. Когда Белоснежка осталась одна в дремучем лесу, она огляделась вокруг, и сердце ее сжалось от страха. Знаете, как это бывает? Когда в лесу темнеет, лес становится похожим на страшную сказку. Корни деревьев кажутся злыми колдунами. А ветви, ветви похожи на лапы хищных зверей, которые только и ждут момента схватить тебя за одежду. Белоснежка вскрикнула и побежала. И бежала она долго-долго, пока, обессилев, не упала на мягкий мох и не уснула. Когда утром Белоснежка открыла глаза, ночные тени исчезли, а вместе с ними исчез и страх. И лес, в котором до сих пор царила полная тишина, начал оживать. Здравствуйте, белочки, зайчики! Здравствуйте, бурндучки, мышата, ежата! Здравствуйте, все-все! Меня зовут Белоснежка. Давайте с вами дружить! Лесная малышня, которая увидит такую красивую девочку и ее удивительную улыбку, совсем перестала ее бояться и радостно кивнула ей ушами, хвостами, лапами и всем остальным, и они принялись играть долго они бегали прыгали танцевали но тяжелые переживания и усталость перенесенные белоснежкой все таки сказались ну ладно ладно ребята с вами так хорошо но мне хотелось бы найти здесь такое место где я могла бы спрятаться от злой королевы так что я пошла Эй, ну куда же вы меня тащите ого Это что? Дом. Дом в самое чаще. Не верю своим глазам. Нет, это, наверное, мне снится. Нет, это был не сон. Дом был самый настоящий. Правда, маленький, как игрушка. Такое складывалось впечатление, что в домике жили дети. Она заглянула в окошко. Здесь, наверное, живут дети, у которых нет мамы. Какой беспорядок! Посуда грязная, кровати не прибраны, а разбросано всё как? Ну что ж, придётся о них позаботиться. И она вошла в дом и принялась за уборку. Она подметала, выбивала ковры, стирала и мыла посуду Конечно, ей было нелегко, но во дворце, где тебя того и гляди, отравят Чему только не научишься Ну-ка, что там у нас наверху? А наверху была спальня И стояли в ней семь кроваток А на спинке у каждой Что-то было написано. Док, Чехун, Весельчак, Простак. Имена-то какие смешные. Кто там дальше? Ворчун, Молчун, Соня. Ой, спать-то как хочется. И Белоснежка, сладко зевнув, легла поперек маленьких кроваток и уснула. she Смотрите, да тут у нас свет горит. Может, это привидение какое? Я вот уже 200 лет вам говорю, беды не миновать. Ладно, ворчу. Ну, не стоять же нам здесь всю ночь. Пойдем и посмотрим.